Шли молча, широко перешагивая Через храпящие тела мертвецки пьяных цирковых артистов Дело трезвых скоморохов закончилось Ныне все они упились в дрезину Словно компенсируя длительное воздержание По непонятным для них же самих причинам Я отметил четверых акробатов, двух клоунов Цыгана, храпящего в одной самогонной луже В обнимку со столь же пьянущим медведем Девушку-жонглёрку в пестром трико, свернувшуюся калачиком на тумбе Значит, вместе с директором сбежали силач и фокусник, надо будет запомнить Пьяной казалась даже одинокая коза, скорбно глядевшая на нас Из-за высокохудожественно раскрашенной новичковской занавески Но уж... Ты тут сам справишься Деликатно откашлялась умудренная годами бабушка Подталкивая меня в спину Голосок у Иги получился гнусавый до мультяшного Но я даже не улыбнулся В моей бедной милицейской головушке Творился полный бедлам Наша эксперт-криминалистка еще что-то добавила И незаметно растворилась в тишине Коза подняла на меня взгляд Мимекнула и отвернулась «Здравствуйте, Алена. Сдёрнув платок, глухо выговорил я. У козы дрогнули ресницы. Я много раз представлял себе нашу встречу, но чтобы вот так... Помните, в прошлом году вы убежали резко, сразу, ничего даже не объяснив толком. Не знаю, может быть, на тот момент это было единственное верное решение, но, в общем, я надеялся и... Ждал. Я хотел увидеть вас снова. Просто не думал, что вы будете выглядеть таким образом. Коза сделала недоуменную козью морду и вскинула одно ухо. Я вздохнул, поднял правую руку, ненавязчиво демонстрируя царский перстень с хризопразом. Она не могла о нем не слышать. Позволяет видеть сквозь любые личины. Если хотите, могу описать, какое на вас платье и башмачки. А еще, в отличие от остальных, вы абсолютно трезвая». Алена отступила на шаг, уперлась копытцами в пол и, неожиданно нагнув рога, совершила головокружительный кульбит. Перевоплощение заняло долю секунды. Передо мной уже стояла стройная гибкая девушка, в темно-зеленом сарафане, с черными волосами, заплетенными в длинную косу и глубокими глазами. Она выплюнула прилипшую к губам соломинку, улыбнулась и, порывисто шагнув вперед, прижалась к моей груди. Я накрепко обхватил ее за плечи, готовый ко всему на свете ради этой минуты и забывший почти все, потому что теперь все понял, все для меня. Это Алена, Лукошкина, отделение, Баба-Яга и Митька, Еремеев и Горох, Бояре и Стрельцы, Горожане и гости нашей столицы. Весь мир меня окружающий, мой, И я никому не позволю его разрушить. А еще я женюсь. Честное слово, пусть все знают. Какой же ты у меня умный, сыскной воевода. Тихо и нежно вздохнула Алена, опуская вороненные ресницы. Все вызнал, разгадал, планы разрушил, товар взял. И как только тебя не убили до сих пор. Пробовали неоднократно, признал я. Видать, старались слабо. А может, и помогал кто в трудную минуту. Вы же и помогали. Я? Да что ж ты лепечешь, дитё малое. Я ведь, Аленка, преступница, аль забыл. кощею проданная, бесовкой сделанная, во всех грехах пачканная. Хватит наговаривать. Под моими руками она стихла и потянулась, мурлыча, как котенок. Ее глаза были полны такого тепла и такой преданной любви, что я принципиально не обратил внимания на четыре мужских силуэта, возникшие в дальнем углу арены. боевики, разминая руки, направились к нам и память услужливо подсказала, где мы встречались в последний раз. Ночь, переулок, забор последние дома на лялиной улице, короткая драка не в нашу пользу и вовремя подоспевшее спасение в лице стрельцов еремеевской сотни. Теперь я мог разглядеть их как следует: Явные азиаты, лица китайской национальности. Трое держатся уверенно и нагло, а четвертый все время ковыряет пальцем в ухе. Наверное, крепко его мити головой об тропинку приложил. «Стойте!», «Стойте – не оборачиваясь, приказала Алена. «Участковый не опасен. Уйдем без боя». Ответом послужило презрительное молчание. Вспыхнувшая бесовка резко развернулась и скрестила руки на груди. «То посмеет не подчиниться воле Кощеевой? «Он вам владыка и господин, а я его слово и указ! Повинуйтесь или пожалеете, ибо...» «Они вас не слушают», — тихо вздохнул я. «Боюсь, что на самом деле глава преступного синдиката, гражданин бессмертный, на этот случай дал им четкие указания. Не совсем те, на которые вы рассчитывали». «Вот твари!» — с чувством выругалась Алена, прикрывая меня спиной. В ее руке мгновенно сверкнул тонкий нож». Я сказала, что никто не тронет участкового Сначала вам придется убить меня Четверо нападавших с готовностью кивнули Все молча, тихо, вежливо Либо русским языком не владеют, либо вообще такие воспитанные Да, Митьке, не даремся. Стрельцов звать тоже поздно, да и неудобно просить помощи в присутствии такой девушки Я поправил фуражку и сделал последнее предложение «Граждане бандиты, приказываю вам выложить имеющиеся у вас оружие и сдаться правоохранительным органам. Обещаю, что суд учтет это как явку с повинной. В противном случае...» Тут они позволили себе короткие смешки. «Значит, язык знают. Что ж, я и не ожидал восторженного содействия властям. Как хотите, ребята. Вам же хуже».